Бета-тестеры. Эпизод 23. Жек-экстрим. Травля. Виртуальное пространство игры Жек-экстрим. Квартира номер 13. 11 апреля, 12.10 реального времени. И кто там? Откройте. Коммунальные услуги. Щелкнул один замок. Клацнул второй, лязгнул засов. Между дверью и косяком появился зазор, перечеркнутый серебристой цепочкой. Подозрительный глаз уставился на ксенобайта. Программист не стал дожидаться, осточертевший хуже двоичного кода реплики вроде «А документик имеется?» и просто заехал по двери ногой, обутый в тяжелый резиновый сапог. Дряхлая с виду бабка, Проворно отскочила в сторону, испуганно крестясь, когда ей под нос, точно ответ на невысказанное возмущение, ткнулся в ствол, похожего на огнемет распылителя. Мыши, крысы есть? Строго спросил Ксинобайд. Ой, батюшки, что ж ты деется? запречитала бабка. Вопросы тут задаю я! рявкнул программист. Мыши крысы есть? Нетуть. Связист! Карту и связь! «Вызвать командиров подразделений! Разведка! Зачистить квартиру!» Ксенобайт мотнул головой, и в коридор один за другим быстро втянулись четыре упакованных в костюмы защиты бойца. Программист уверенно направился в комнату, отстегивая по пути респиратор. В квартире закипела деятельность. Люди в противогазах вкатывали здоровенные баллоны, помещенные сразу тремя значками, крюкастым крестом биологически агрессивной среды, трелистником радиации и классическим черепом с надписью «Не влезай, убьет». Втащили компрессор, разложили на столе план дома. Связист, деловито вырвав местный аппарат, прилаживал к телефонной розетке нечто напоминающее средних размеров синтезатор с телефонной трубкой. «Значит так», — мрачно проговорил Ксенобайт собравшимся вокруг командиром. «Они будут отступать по системам вентиляции». «Основного удара стоит ждать здесь и здесь ты!» Палец ксенобайта ткнул в одного из бойцов. Тот вытянулся, взяв распылитель на караул, и что-то преданно хрюкнул противогазом. «Берешь на себя санузел. Подтянешь туда компрессор, разрешаю использовать смеси «красная заря» и смерть т Я беру на себя кухню». Программист обвел тяжелым взглядом присевших командиров и цыкнул зубом. «Со мной пойдут. Только добровольцы». «Помните, прорвется, если хоть один, нам не останется места в этом доме. Добровольцами будешь ты и ты. Все понятно? По местам. Готовность номер один. Ждать сигнала!» Бачки святы!» — захныкала бабка, которую два мрачных противогаза держали на прицеле распылителей. «Не как война!» «Хуже, бабуля!» — равнодушно отвергал ксенобайт, пришнуровывая прорезиненные краги к рукавам кожаного плаща. Это битва. Битва за выживание человечества, как вида в отдельно взятом доме, без пощады, без права на ошибку. Проще говоря, будем тараканов морить. Постановление Жека читали. Бабка подняла была руку, чтобы в очередной раз перекреститься, но безвольно ее опустила. В глазах зажглась какая-то безысходная тоска. Почему не эвакуировались? Да и некуда мне казать. «Одна и на белом свете, как перст одна!» «Отставить!» — рявкнул Синобайт. «Принять меры по отражению газовой атаки!» Бабка вытянула струнку, затем проворно нырнула куда-то в шкаф и появилась в лепестковом противогазе времен Второй мировой. ба бо, бо бо бо Докладывайте отчетливее!» — строго велел Синобайт. «Я говорю, а моль извести можете? И клопы! Клопы кровопийцы! Житья от них нет!» Ксенобайт схватился за распылитель и коротко велел. Разведку! Разжаловать сантехники! Боевая тревога! Газы! Сорвав с пояса дымовую шашку, программист рванул запал и швырнул ее в шкаф. Перехватив распылитель, он направил его на диван и вдавил гашетку. Раздалось противное шипение. Из раструба ударила тугая струя едко-зеленого тумана, моментально окутавшая диван и стоящее рядом кресло. Пару секунд, все было тихо, потом диван вдруг зашевелился. Он мелко дрожал, подпрыгивая на кривых ножках, а его обивка буквально бурлила. Из шкафа сквозь все щели повалил дым и раздался приглушенный удушливый кашель. Ксенобайт вопросительно глянул на бабку. «Ой, это же кот мой, Васька!» Программист приоткрыл дверцу шкафа, из нее тут же вывалился здоровенный полосатый кот. Глаза у него были ошалевшие, красные... Точно у вурдалака морда обмотана платком. «Санитары! У нас ранены из гражданского населения! Связист! Готовность по этажам!» Чердак вышел на позицию и доложил о готовности. «Шестнадцатый готов! Пятнадцатый! Четырнадцатый! Тринадцатый!» Связист монотонно перечислял этажи. Осложнения возникли только на восьмом и пятом, где жильцы забаррикадировались в квартирах. Ксенобайт хладнокровно велел подключить баллоны с отравой к их системе вентиляции. Наконец, все этажи рапортовали о готовности. Ксенобайт натянул на лицо респиратор и очки консервы, поправил на голове кожаную фуражку и поднял воротник плаща. Взглянув на манометр, подвешенный на спину баллона, он в сопровождении двух добровольцев и вооружившись сковородкой бабки встал на пороге кухни. «Приготовиться к бою!» — прогудел программист. «Чердак! Десятисекундная готовность!» В квартире наступила тишина. Связист в комнате напряженно вслушивался в телефонную трубку своего агрегата. «Чердак газа пустил!» «Шестнадцатый этаж, к выполнению приступил!» «Пятнадцатый!» «Четырнадцатый!» Ксенобайт покрепче перехватил распылитель, насторожно разглядывая грязный потолок. Прошло несколько минут, прежде чем программист расслышал приближающийся гул. «Ну, держитесь, братушки!» — пробормотал он. «Сейчас начнется!» Постепенно гул перерос в мощный топот тысяч лапок. На полках стала мелко подрагивать посуда. — Прорыв! — донесся отчаянный вопль из санузла. — Газы! Ксенобайт скинул распылитель на закрытая грязная решетка отверстия вентиляции под потолком над раковиной. В тот же миг решетка вылетела, из отверстия хлынул мощный бурлящий поток. — Газы! — завопил программист, вдавливая гашетку. Тараканы полились в кухню тугой, черно-рыжей струей. Помещение моментально заволокло ядовито-зеленым туманом. «Бонзай!» — неожиданно зверещала бабка, принимаясь остервенело колотить по живому потоку сковородкой. «Ась!» — моментально откликнулся дед, но услышал его, разумеется, только ксенобайт. «Не дайте им прорваться к подвалу!» — вопил программист, от души поливая ядом насекомых. «Компрессор сюда!» Два бойца в химзащите проворно подключили к компрессору очередной баллон с отравой, однако ксенобайта медленно, но верно отжимали в коридор. — Оборона в сортире прорвана! — панически доложил связист. — Подтянуть сюда отряды с чердака и этажей с 16 по 13 Травите их, парни! Травите! Из вентиляции вместе с тараканами уже начал струиться зеленый ядовитый дым, пущенный с верхних этажей, но волна насекомых не ослабевала. Спина к спине. Последние бойцы собрались в комнате. «Травить, гадов!» — кровожадно прохрипел ксенобайт, швыряя себя под ноги дымовую шашку и не переставая давить на гашетку. «Травить! Травить!» Логово тестеров. 11 апреля, 12.43, реального времени. Два бота, несмотря на противогазы, угорели. Квартира была завалена тараканами где-то по колено. Кактусы на подоконнике под действием отравы покрылись черной чешуей и, кажется, начали шевелиться в своих горшках. Кота обнаружили на шкафу, где тот валялся, засунув морду в валенок и не подавая признаков жизни. «Васенька!» — со слезами в голосе схлипнула бабка. Кот неожиданно вытащил морду из валенка, обвел комнату мутным взглядом И проговорив человеческим голосом, Просто лед, твоя дурь, начальник! Снова отрубился. База! Прохрипел Ксенобайт, добравшись до похороненного под тараканами телефона. Миссия выполнена. Присылайте эвакуаторов. Игра Жек Экстрим. Добытая внучкой была новым произведением Самары Софт, призванным явить игроку симулятор управления коммунальным хозяйством отдельного дома. Как всегда, Самара Софт расстаралась на славу, превратив обычную, в общем-то, вещь в мрачный сюрреализм с элементами мистики. Хотя ситуацию с тараканами и прочей живностью тестеры, что ни говори, запустили. Старт игры был сложным, игрокам досталась настоящая 16-этажная трущоба, населенная в основном пенсионерами. Денег отчаянно не хватало, канализация текла, а впереди маячил отопительный сезон. В общем, месяц за месяцем и ситуация была опущена на самотек. Когда опомнились, было поздно, тараканы нагло расхаживали по квартирам. Их действия напоминали хорошо организованную партизанщину. Они блокировали лифт, отрезали людей от коммуникаций. Периодически из-за замыканий, вызванных хитиновым панцирем, жители оставались без света. Наконец, когда по дому ползли слухи, что тараканы сбиваются в стаи и совершают налеты на жильцов, отбирая у них продукты спиртное и наличные деньги, была объявлена война. Ксенобайт засел варить самую кошмарную отраву. Бонзай разрабатывал план операции. Потрава отдельных квартир ничего не давала. Тараканы просто перебирались в соседнюю и отвечали жестоким террором. Нужно было дать им решительный бой по всем фронтам. При этом отрезав от подвала, где творились абсолютно мистические вещи. Основной удар принял на себя Ксинобайт. Милиса дико, боящаяся насекомых участвовать в операции, на отрез отказалась. У внучки неожиданно обнаружилась срочная подготовка к экзамену. Все боты, работники коммунальных служб, были мобилизованы и временно призваны под знамена сан Отрапортовав об окончании операции, Ксинобайт отключился от виртуальности. Из-под вирт шлема он вылез зеленый. По всему было видно, что ему нехорошо. Готовая к подобному обороту, милиса тут же протянула программисту бутылку кефира. Программист протянул к ней трясущиеся руки и выпил чуть ли не залпом. «Ну что там?» Устало вздохнула наконец. «Махмуд с Макмедом обходят дом. Живых тараканов пока не обнаружено». — Проблемные квартиры. — Отправились в психушку, — пожал плечами Бонзай. — У твоей отравы оказался изрядный психотропный эффект. — Будут знать, как игнорировать постановление жилищного комитета, — сварливо проворчал программист. — Ну что ж, бойцы, — потер руки Бонзай, — будем считать, противотораканию операцию выполнены, причем успешно. Про насекомых на какое-то время можно забыть. Тараканов, клопов, моль, даже комаров что-то не видать. — Ах, слава тебе, Господи! — вздохнула с явным облегчением милиса Так что мы переходим к следующему этапу! — закончил мысль Бонзай. — На повестке дня — грызуны! Виртуальное пространство игры «Жек Экстрим», квартира номер 54. 11 апреля, 13.14, реального времени. Начать противокресинную кампанию решили, как и полагается, с разведки. Командование на себя взял Махмуд. Ксинобайт попробовал было улизнуть, ссылаясь на подвиги, совершенные во время обороны от насекомых, но был привлечен как консультант по химическому оружию. Слегка оклемавшиеся после первой травли жильцы вели себя странно. Они охотно принимали эмиссаров Жека. Тут же начинали жаловаться на последствия химической войны, на соседей, на перебой с горячей водой и неработающий лифт. Но стоило только заикнуться о крысах. Испуганно умолкали, начинали нервно заикаться и переводили разговор на другие темы. В квартире номер 54 первого подъезда жил ушлый дед Егор Михайлович. Ветеран, пенсионер и инвалид одновременно платил он мизерно мало, но регулярно отличался скверным характером и плохим почерком, которым неустанно строчил анонимки, жалобы и кляузы на все, что видел. Последним его шедевром было донесение о том, что его сосед сверху является тайным шпионом представителей неземной цивилизации, по ночам отправляет донесения в центр, выстукивая их морзянкой по трубе отопления ручкой от мясорубки. Михалыч, собственно, протестовал против того, что, во-первых, делает он это после 10 часов вечера, что нарушает его, Михалыча, ночной покой, а во-вторых, допускает в своих донесениях кучу грамматических ошибок, чем оскорбляет великий и могучий язык Лермонтова и Пушкина и затрудняет работу соответствующих органов, которые, понятно, за этой музыкой следят, но не вмешиваются, желая разоблачить всю сеть инопланетной резидентуры. Откуда старый пенсионер столько знал о планах соответствующих органов, было непонятно. Впрочем, кляузы Егора Михайловича были бы весьма полезны, если бы не изобиловали отступлениями от основной темы историческими справками и ссылками на классиков с цитатами и примерами из личного опыта ветерана. Во всяком случае, в отношении грызунов отчаянный дед нарушил заговоры молчания и переслал Бандерою донос, в котором подробно разбирал происхождение крыс, перечислял их разновидности, описывал повадки, вредные привычки и брачные игры, а также кратко освещал вклад крысиного племени в развитие науки. Увидев на пороге мрачного Махмуда и Ксенобайта, пенсионер с достоинством подтянул штаны и хмуро спросил. — Личные вещи и на выход? — Успеешь, — коротко огрызнулся Махмуд. — Разговор есть. Тестера, не спрашивая разрешения, протопали на кухню. Махмуд прихватил по пути Егора Михалчи за шиворот. — Значит так, — веско проговорил Ксинабайт, закладывая руки за спину, в то время как Махмуд многозначительно хрустел пальцами за спиной у посаженного на табуретку ветерана. — Нас интересуют крысы. Глаза пенсионера забегали. — Крысы? А что крысы? Какие именно? — Махмуд, продемонстрируй. Махмуд с готовностью вытащил из ватника шкалик. Такие шкалики служили в игре чем-то вроде валюты. Ими можно было подкупать работников, умасливать недовольных жалобчиков и представителей других структур. Продемонстрировав шкалик Михалычу, Махмуд, оскалившись, стукнул им по чугунной батарее. Шкалик разлетелся в дребезги. На глаза пенсионера навернулись слезы, он схватился за сердце. Так что вы можете рассказать нам про крыс? — Про каких таких крыс? Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. — Ты мне Ваньку не валяй, Достоевский! — грозно насупился синабайт помахивая пухлой стопкой исписанных скверным почерком листов. — Твой трактат! — Там нет моей подписи, это писал не я! — Махмуд! Тестер достал из кармана еще один шкалик. Пенсионер зажмурился, но хрустальный звон заставил его вздрогнуть. — Ксен, он сейчас слюной насмерть захлебнется! — с опаской заметил Махмуд. Ксенобайт уселся напротив Михалыча и сочувственно проговорил. — Покайся, Михалыч, тебе скидка выйдет. Ведь за кого муку терпишь? За грязных животных, вместо которым... Ну, сам знаешь, где мы место. Ну, давай, облегчи душу! Старик прямо закусил бороду, Ксинобайт кивнул, Махмуд, вздохнув, вытащил третий шкалик и, подкинув, ловко перехватил его за горло. И тут ветеран, наконец, сломался. — Стойте, изверги! — с болью завопил он. — Что же это делается, люди добрые? Скажу все, скажу! Махмуд замер. Переглянувшись к Синабайтам, он осторожно поставил бутылку на стол перед носом Михалыча. Чума на оба ваших чума, изверги! лихардочно начал Михалыч, не отрывая полного вожделения взгляда от заветной бутылки. Есть, крысы! Есть! А как же? Поначалу-то мы уши писали, и до сведения доводили, и жаловались без толку. А крысы есть, будьте покорны! Здоровенные зверюги, на чем только отжираются, мне бы так воруют. Вернее, поперву воровали. Ну, как порядочные вредители, по мелочам. «А нынче уже не воруют! Грабят!» Ветеран вдруг неуловимым движением сапал бутылку и моментально свинтил ей крышку. Сделав изрядный глоток прямо из горлышка, он продолжил. «Сначала съестное тащили. Сыр, сало, крупы таскали. Потом мыло стали таскать. Мыло, соль и спички. Я-то сразу понял. Если кто мыло, соль и спички запасать начал, верный признак к войне готовится. Писал, предупреждал, можно сказать, сигнализировал». «А толку?» Ксенобайт с Махмудом неуютно поюжились под полным осуждающим горечи взглядом старого кляузника. Тот еще раз приложился к бутылке и продолжил. «Но мы-то бороться пробовали. В особенности, когда спиртное пропадать начало. Мамалыгин из соседнего подъезда мышеловок накупил. У меня еще все выспрашивал, на что крыса клюет. Рыбак, блин! Я как увидел, что он волчий капкан и тащит, насторожился!» «И что?» — не выдержал Махмуд. «И ничего!» — огрызнулся Михалыч. «Нашли его поутру на дереве. Аккуратно с своего окна летел. На каждом пальце по капкану, но на носу мышеловка. На все вопросы только отвечал. Подскользнулся, упал. Обложили они нас, е ей обложили! Кто звонил в эпидемстанцию тому провода отгрызли». Меленгольном из третьего подъезда, шестой этаж, квартира 152. Горячую воду отгрызли и унитаз забили. Так они, пока сантехника дозвались, совсем одичали бедолаги. Ксенобайд искоса поглядел на Махмуда. Тот виновато потупился. Сантехники находились именно в его подчинении. Окошки, продолжал тем временем Михалыч, во всем дворе ни одного котяра не осталось, только бабка Лукинишна из тринадцатого номера. Своего Василия не отдает. А после потравы вашей и вовсе люди пропадать начали. Да что люди! У участкового нашего, Тараскина, табельное оружие пропало!» Пенсионер от избыска чувств залпом допил шкалик и шумно потянул носом. «Идите!» — величаво велел он. «Идите в квартиру за номером 43, к Мавру. Там все и увидите». «Значит так!» — веско проговорил Махмуд, шагая по ступенькам. «Во-первых...» Лифт надо починить. Во-вторых, с Мавром буду говорить я. — Почему так категорично? — пожал плечами Ксенобайт. Допросами ботов в команде занимался обычный Ксенобайт. Будучи программистом, он в лед раскалывал ключевые конструкции речевого анализатора, добиваясь нужной реакции, а кроме того, похоже, внушал компьютерным программам священный ужас. — У меня к этому боту особый подход сложился, — мрачно ответил ходок. 43-ю квартиру снимал чернокожий студент. Имя у него было абсолютно непроизносимое, поэтому остальные боты называли его Мавром, а тестеры Фасимбой. В свое время он сделал попытку превратить весь 11 этаж в филиал Бронкса. Пришлось принимать крутые меры. С тех пор Фасимба боялся двух вещей – темноты и Махмуда. Увидав представителей Жека на пороге, студент поблек и мелко затрясся. Махмуд уставился ему в глаза, точно удав, стал покачиваться из стороны в сторону, а потом, когда загипнотизированный бот стал повторять его движение, вдруг ряфнул. — Мышь! Дай! Фасимба нервно кивнул и попятился внутрь квартиры. Ксенобайт так и остался стоять с разинутым ртом на пороге. Впрочем, очень скоро Махмуд вернулся. Его физиономия была вытянута. — Ксен, ты должен это видеть. — Пошли. Только тихо. Тестеры, пройдя по узкому темному коридору, вошли на кухню. Ксинобайт поскреб затылок, на месте холодильника стоял здоровенный сейф. Вернее, это поначалу программист решил, что перед ним сейф. Приглядевшись, он понял, Фасимба попросту обшил агрегат железными листами. Судя по всему, не помогло. В нескольких местах на железо уже были наложены латки, кое-где были видны следы сварки. Вообще... Кухня больше напоминала подготовленную к обороне позицию. У стены лежали мешки с песком, сложенные штабелем высотой где-то по пояс. Фасимбо, сунувшись на кухню, молча кивнул в их сторону и испарился. Переглянувшись, тестеры принялись оттаскивать их в сторону. Мешки скрывали крысиную нору. Такую дырочку в плинтусе обычно рисуют в мультфильмах, когда хотят ненавязчиво указать на присутствие в сюжете мышей. Однако эта нора больше походила на тоннель. Высотой сантиметров тридцать она вела куда-то в темноту, а вдоль стены к ней шли какие-то провода и трубы. Напряжение. Телефон. Кабельное телевидение. А задачный перечислил ксенобайт. Газ, горячая вода, слушай. Что-то мне кажется, не слабо крызы там устроились. Махмуд молча встал на четвереньки и заглянул в нору. Вытащив из кармана фонарик, Он зажал его в зубах и сунул голову в тоннель. «Эй, Махмудыч!» Неуютно поежился программист. «И я бы на твоем месте!» «Да ладно тебе!» Донесся приглушенный голос ходока. «Слушай, а у них тут, похоже, все схвачено. Чистенько так линолеум лежит, рубильники. Шахта куда-то вниз, вдоль трубы ведет. Ой, что это? Какого?» Тело Махмуда вдруг дернулось. Он взмахнул руками. За стеной послышалась какая-то возня, сдавленный, удивленный вопль и сочный удар. Ксенобайт, ухватив друга за пояс, сильно дернул на себя. Махмуд вылетел из норы точно пробка, ошарашенно хватая ртом в воздух. Под глазом у него быстро проступал здоровенный синяк. «Фонарик верни, гадина!» Со слезами в голосе взревел Махмуд, так что в окнах затрясли стекла. «Эй, тихо, тихо!» — предупредил Ксенобайт, ловко перехватывая рванувшуюся к наре Махмуда. — Под второй глаз фонарь хочешь заработать? Рассказывай, что там? — Не знаю. Не разглядел. Кажись, крыса, только здоровая, как бульдог. Отобрала фонарик, а как даст мне по морде. Ксен! Что же это делается? Чтобы какая-то крыса честного сантехника по морде лупила? Не позволю! Махмуд снова рванулся, но тут в норе что-то лязгнуло, и вход загородил бронированный лист. Тестеры переглянулись. «Можешь не говорить». «Я уже понял». Устала поник ним ксенобайт. «Это война». Подвалы. 11 апреля, 14.49, реального времени. Тщательный осмотр дома выявил страшные вещи. На каждом этаже... В каждом подъезде было по две-три норы. В них уходили коммуникации. Были сделаны аккуратные отводы тока и горячей воды. Похоже было, что в стенах и перекрытиях дома существовал целый параллельный мир. То — То-то я смотрю, мы никак из долгов по электричеству выкарабкаться не можем, — проворчала милиса глядя на распечатки с отчетами. — Ксен, ты куда смотрел? А что я? — возмутился программист. — Последнее время я работаю не столько электриком, сколько разработчиком химического оружия. Между прочим, ты у нас, здравоохранение. Всякие паразиты — это по твоей части. После длительных споров было решено отправить в подземелье разведывательную экспедицию в составе Махмуда, Макмеда и отчаянно упирающегося ксенобайта. Махмуд пылал жаждой мести, Макмед сохранял спокойствие, хотя и был недоволен тем, что его оторвали от обязанностей жековского слесаря. Ксинабайт откровенно ныл. У входа в подвал разведчиков встретили два хмурых сантехника, вооруженные разводными ключами. Ксинабайт удивленно вздернул бровь. — Чую, — хмуро проговорил Махмуд. — Дело будет жарким. — Вооружайся, ребята! Главарь сантехников распахнул ватник. Макмеду он торжественно вручил обрез двустволки и кожаный патронтаж. Сам повесил на плечо старый и местами ржавый МП-40. Ксенобайту выдал четыре, заткнутые тряпками бутылки и ноган. Я не пью, — буркнул программист, тем не менее привычным жестом проверяя наличие патронов в барабане и затыкая револьвер за пояс. — Это не пить, это поджигать и бросать. — Откуда дровишки? — задумчиво задымился Макмед, переламывая стволы и на всякий случай вставляя в них свежие патроны. Обрез и автомат от Михалыча! деловито пояснил Махмуд, привешивая на пояс разводной ключ. Бутылки от бабулу кинишны из 13-го номера. Патронов мало, так что готовьтесь к рукопашной. Махмед кивнул и, достав из кармана моток изоленты, стал прикручивать к обрезу фонарик. Ксенобайт сунул в карман нож для зачистки изоляции и кусачки. Хмурые сантехники расступились в стороны, открывая дверь в подземелье. Тестеры привычно построились боевым порядком. Впереди Махмуд, держащий наготове разводной ключ. За ним, уткнувшийся в план подвалов Ксенобайт, Макмед замыкал группу, внимательно оглядываясь по сторонам и прикрывая тыл. Очень скоро знакомые Махмуду места остались позади, а лабиринт тоннелей все кружил и кружил. Ксенобайт, вытащив из-за уха карандаш, педантично делал пометки на карте. «Это уже восьмое, непомеченное на плане ответвление», Любезно сообщил он, кивая в отходящий от основного коридора тоннель. «Кстати, пора бы уже определиться, мы ищем что-то или просто гуляем?» «У тебя есть конкретные предложения?» — огрызнулся Махмуд. «Разумеется», — кивнул Ксенобайт. Оглядевшись, он ткнул пальцем в какую-то ржавую коробку на стене. Подойдя к ней, он сноровисто вытащил отвертку и принялся откручивать верхнюю крышку, под которой обнаружился распределительный щит. «Так, посмотрим», — пробормотал программист, разглядывая гнилую проводку и рассеянно тычевную отверткой. «Вот. Это у нас что?» Подземелье осветила ослепительная искра, раздался резкий треск. «Понятно, Фаза. Это... Хм, так... А вот здесь... Ага!» Ксенобайт извлек из щита еще один фонтан искр, задумчиво оглядел слегка оплавленную отвертку и заявил. «Нам вдоль этого кабеля... Причем, заметьте он уходит как раз в неучтенный тоннель. Махмуд с Макмедом переглянулись, коротко и синхронно кивнув, они направились к тоннелю, уходящему в неизвестность. Первую стайку жирных размером с кошку-крыс тестеры встретили очень быстро. Крысы, гуськом семенившие по коридору, остановились возле очередного распределительного щита и построились пирамидки под ним. Длинная, тощая крыса, Скарабкавшись на головы товарищем, деловито открыла крышку щита и принялась, недовольно попискивая, копаться в проводке. Махмуд с Макмедом украдко глянули на мрачного кактучек синабайта. На что это они намекают? — возмущенно прошипел программист, недобро взвешивая в руке бутылку с зажигательной смесью. Коллеги молча подавили программиста. Дождавшись, пока крыса закончит манипуляции со щитом, Они тихо сели им на хвост, однако зверьки очень быстро исчезли, нырнув в узкую нору. Постепенно тестеры смогли оценить масштаб трагедии. Под домом расположилась целая империя. Крысы спокойно жили своей жизнью, без зазрения совести, пользуясь благами цивилизаций. И ведь что примечательно, какие крысы! Здоровенные, откормленные, зубастые, как крокодилы! Тестеры, точно диверсанты, прятались едва заслышав шуршание лапок, и завистливо разглядывали крысиную империю сквозь узкие норы. Некоторые крысы, не особо стесняясь, разгуливали на задних лапах, перетаскивая в передних коробки инструменты. «Прямо сейчас?» — холно проговорил Ксенобайт, когда тестеры остановились в старой котельной для небольшого совещания. «У нас есть две стратегии. Первая — выселять всю эту цивилизацию крутыми методами. Вторая — заставить их платить квартплату. «Надо заметить, первый путь сулит только смерть и разрушение, второй же, по самым скромным оценкам, нас озолотит. Не думаю, что идея платы за коммунальные услуги будет воспринята ими как откровение». И заметил Макмед. «Скорее уж они тебе за такое неприличное предложение по морде надают. К тому же банзай застрелится, если ты предложишь ему провести по бухгалтерии деньги, полученные от крысиной резервации». Это была едкая ирония, если ты не понял». Холодно буркнул ксенобайт. «Заложить пару тонн тротила и запустить всю эту резервацию в космос!» — внес свое предложение Махмуд. «Ага, пожалуй, пару кварталов под землю опустим», — мрачно покачал головой ксенобайт. «Второй раунд химической войны?» — предложил Макмед. «Глянь, как они на химикатах ксенобайта отожрались!» — покачал головой Махмуд. «Да что там, мою бабулю помните? У нее тоже как-то крысы завелись. Она их тоже травить пыталась». Так вот, как-то раз, договорить Махмуд не успел. Грохнул выстрел. От трубы над головой тестеров с визгом срикошетила пуля. Тестеры, моментально оценив угол выстрела, шустро залегли в укрытие. Махмуд, передернув затвор автомата, выглянул из-за трубы и икнул. В дверях котельной стоял настоящий монстр. Здоровенная крыса на задних лапах размером с приличного кабанчика недобро скалила желтые рисы, поддергивая длинными усами. Рваное ухо выглядывало из-под нахлобученной на голову мятой шляпой. «С участкового Тараскина бутылка! хладнокровно заметил Махмуд, пригибаясь от следующего выстрела. Кажется, мы нашли его пропавшее табельное оружие. В детстве, торжественно сообщил Ксенобайт, я боялся двух вещей: Ядерной войны и Микки Мауса. Пришла пора взглянуть в глаза своим детским страхом. лиха крутанув барабан Нагана, Программист кувырком перекатился от трубы к трубе, успев сделать два выстрела. Крыс в шляпе хладнокровно и быстро попытался снять программиста на лету, и точно заправский спецназовец укрылся за косяком двери. «Ничья!» — спокойно заметил Макмет, вскидывая обрез. «Кажись, это местный шериф!» В коридоре послышался топот, а в следующий миг в котельную хлынул поток крыс. Они были, конечно, помельче, чем шериф Микки Маус, зато их были десятки. Грохнул обрез Макмеда. Короткими очередями застрочил им по 40 Махмуда. Ксенобайт, жалея патроны, лихорадочно нащупывал зажигалку. Вооруженный крыс ловко не давал тестерам высунуться из укрытий. Вырваться из ловушки удалось только с помощью зажигательной смеси. Ксенобайт, наконец, высек огонек, швырнул бутылку. С тихим хлопком полыхнул огненный шквал. Махмуд дал длинную очередь и завопил. «Гоу! Гоу! Гоу!» Тестеры вырвались из мышеловки и, не особо разбирая дорогу, бросились прочь. Их гнали по коридорам не спеша, методично и планомерно. Патроны подходили к концу, несмотря на то, что тестеры их берегли, предпочитая прорываться в рукопашную. То и дело, позади мелькала зловещая тень шерифа. Похоже, при прорыве из котельной он не пострадал. Однако, в конечном итоге, тестеров загнали в довольно большой зал, заполненный какими-то ржавыми механизмами. «Где мы находимся?» — сурово врякнул Махмуд, пытаясь быстро соорудить что-то вроде баррикады. — Где то здесь? — едко заметил ксенобайт, ткнув пальцем в обгорелую дыру на плане подвалов. — Гляньте-ка сюда! — неожиданно проговорил Макмед. Тестеры обернулись и невольно сглотнули посреди зала. На аккуратно расчищенной площадке возвышалась пирамида из черепов высотой где-то по пояс человеку. — Бедный Барсик! Я знал его, Горацию! — этично вздохнул Ксенобайт, задумчиво разглядывая один из черепов. «Похоже, мы не первые, кто даст здесь свой последний бой». «Вот тебе и симсы», — мрачно проговорил Махмуд, вставляя в автомат свежую обойму. «Самое обидное, что мы так и не придумали, как справиться с этой напастью». «Ладно, мы еще вернемся», — зло сощурившись, проворчал Ксенобайт. «Соберем ветеранов, соорудим пару огнеметов, мы еще повоюем!» А сейчас, пожалуй, нам остается только оторваться напоследок. Ксенобайт вытащил из кармана наган, проверил барабан. Подумав, он нахлобучил на голову кепку Махмуда и решительно подошел к двери. — Эй, шериф! — крикнул он. — Я знаю, ты там! Я знаю, нам каюк! Но давай решим это дело как мужчины! — Не поведется! — равнодушно покачал головой Махмед. — Это же крыса! Тем не менее... За баррикадой раздалось попискивание. Ксенобайт прислушался, а потом уверенно полез в коридор. Они стояли на противоположных концах длинного коридора. Здоровенная крыса в шляпе и программист в кожаном плаще и кепке. За спиной шерифа вспыхнул прожектор. Ксинобайта друзья смогли поддержать лишь блеским светом фонариков. «Всегда недолюбливал вестерны, мрачно сообщил Ксенобайт, становясь в характерную позу, Готовящегося к дуэли ковбоя Ноги широко расставлены Руки чуть согнуты в локтях Рукоять нога на торчита из кармана А взгляд сверлит противника Ну? Махмуд, вздохнув И покрутив пальцем у виска Вытащил разводной ключ На миг в коридоре повисла мертвая тишина Ходок размахнулся И заехал ключом по звонкой В водопроводной трубе Два выстрела, как и положено Грянули одновременно Как и полагается, несколько секунд противники стояли неподвижно. Потом Ксенобайт, лихо прокрутив ноган на пальце, картина дунул ему в ствол и сунул в карман. Крысиный шериф медленно осел на пол. «ТТ? Это всего лишь ТТ!» — философски заметил Макмед. «А крысы? Всего лишь крысы!» — вздохнул Махмуд. «Ксен, сматывайся оттуда!» Осознав гибель своего кумира, крысы ринулись в атаку. Ксенобайт дернулся было подобрать вывалившийся из лапы Микки Мауса пистолет, но быстро оценил всю гиблость этого номера и ужом юркнул за баррикаду. Первый же натиск унес две трети боеприпасов компании. Да что рукопашной, Но крыс удалось отбросить. Впрочем, следующий приступ был лишь вопросом времени. Это понимали все. Макмед педантично перетаскивал немногие оставшиеся патроны в патронташи так, чтобы их было легче достать. Махмуд задумчиво приделывал темляк к разводному ключу. Ксенобайт метался по помещению в поисках хоть какого-нибудь оружия. Его револьвер был пуст, бутылки с зажигательной смесью тоже закончились. Проходя мимо пирамиды из черепов, он вдруг ярость пнул ее. Останки погибших котов разлетелись во все стороны. По полу грохотнуло что-то металлическое, скрытое до сих пор под пирамидой. — О, что это тут у нас? — Парни! Тестеры удивленно обернулись. Ксенобайт ошарашенно вертел в руках помятую латунную трубу. Не водопроводную, разумеется, а самую натуральную духовую трубу. Украшение любого джаз-банда. С минуту тестеры сосредоточенно разглядывали инструмент. «Так», — медленно проговорил Ксенобайт, — «сказку про крысолова все помнят». «Я только про Нильса», — неуверенно заметил Макмед но, помнится, у него инструмент поскромнее был. — Ладно тебе, мы все-таки не в сказке. Нам так и так труба уж, извините за каламбур. Так что мы теряем? — А кто на этой штуке играть умеет? Махмуд и Макмед в упор глянули на Ксенобайта. Тот заметно смутился. — В раннем детстве меня пытались сдать в духовой оркестр, — признался он наконец. — Видите ли, гитара или пианино казались моим предкам слишком... Банальными. Да и с алгоритмической точки зрения... Ты не мудри, перебил Махмуд. слабый что-нибудь, чтоб душа развернулась. Программист оскалился, но поднес инструмент к губам. Примерившись, он надул щеки, выпучил глаза и извлек из него долгий протяжный, завывающий звук, напоминающий корабельную противотуманную сирену. Звук прокатился по подземелью, заставляя дребезжать трубы. Махмуд с Макмедом... С уважением глянули на коллегу. «Так, если я правильно помню...» Ксенобайт положил длинные пальцы на клапана и снова поднес трубу к губам. Бонзай вылез в игру простым слесарем, чтобы только лично понаблюдать этот безумный марш. Внучка, до этого горько сетовавшая, что в такой скучной и неэстетичной игре абсолютно нечего снимать, Стояла, не отрываясь от камер. И даже Милиса не пыталась ставить какой-либо комментарий. В окнах были видны физиономии жильцов, с благоговейным ужасом наблюдавших за крысиным парадом. Некоторые суеверно крестились, но из квартир не рисковал вылезти никто. Запас торжественных маршек Синабайт исчерпал еще в подвале. Прощание славянки, варяг, вихри враждебные и спит голян закончились. В траве сидел Кузнечик, Августин и Чижик-Пыжик тоже. Пришлось перейти на вольный джазовой импровизации. А за программистом и конвоирующими его ходоками тянулась серая вереница крыс. Крысы брели на задних лапках, и иногда начинали пританцовывать, хлопая лапами. Процессия нарезала уже четвертый круг вокруг дома. Никто попросту не знал, что делать дальше с армией загипнотизированных грызунов. «Народ!» «Соображайте быстрее!» — с отчаянием в голосе крикнул Махмуд. «Ксен вздыхает. Долго он не выдержит!» «Значит так!» — сурово кивнул Бонзай. «Записываемся. Разрабатываем план. Возвращаемся!» «Отменить!» — прервал старика Махмед. «Я по глазам вижу. Второй раз Ксен за трубу не возьмется ни за какие шкварки!» Программист и впрямь был плох. Лицо его уже посинело, глаза выпучились, в них мелькали безумные огоньки. Услыхав о перспективе повторного концерта, он поперхнулся и заиграл реквием, однозначно показывая свое отношение к таким раскладам. Подгоним дорожный коток хвост процессии?» — предложила Мелиса. Ну тебя к лешему, помощился Банзай. Как потом территорию отмывать будем? Тогда на мясокомбинатах ты в своем уме. Море, подсказала внучка, в сказке Нильсих попросту утопил. Извини. «Водоемов в игре не предусмотрено», — вздохнул банзай. «Знаю! Стройка в соседнем районе!» В конечном итоге крыс завели на пусты, где был вырыт огромный котлован, предназначенный под фундамент нового дома. Стенки котлована были уже облицованы бетонными блоками, так что как только программист завел туда крыс, тестеры просто вытащили наверх все мостки. самого Ксенобайта, отчаянно игравшего Токато и Фугурия Минор в джазовой обработке, пришлось извлекать с помощью небольшого крана. Вырвать из его одеревеневших пальцев трубу оказалось не так-то просто. И даже после этого он так и не смог говорить, только невнятно мычал и хрипел, судорожно перебирая перед лицом пальцами. «Значит так», — вздохнул Бонзай, глядя на копошащееся внизу Серое море. «Завтра организуем субботник. Надо обнести этот котлован дополнительной стеной, а потом залить бетоном. А сейчас отправляйте нашего героического программиста в Реал». И, пожалуйста, воздержитесь в ближайшие дни от разговоров на музыкальные темы. Договорились?»